Глава седьмая Артем и его королевы стояли на замковой площади, а позади них почти все население королевства. Даже беженцы из Камеруна присутствовали. После кошмара с туманом король выделил денег на закупку пилюлей жизни в магазине королевства. Каждая такая стоила десять монет и позволяла пройти инициализацию. Когда людей, нуждающихся в пилюле, много, то сумма выходит приличная но, учитывая прошлодневные прибыли, даже десять тысяч монет кажутся ничтожной суммой. Сейчас почти три тысячи разумных существ ожидали действий короля. Никто не знал, что произойдет, но, учитывая прошлые чудеса, все ждали чего-то особенного. И вот король взмахнул рукой, и появилась яркая вспышка, охватившая всю площадь, а когда она погасла, люди смогли увидеть две тысячи существ. Людосвины, кентавры и эльфы. По крайней мере, так подумали земляне. 2310 существ выглядели ошарашенными. Они смотрели на себя и на рядом стоящих, и вдруг кто-то разревелся. Это была длинноухая женщина, и она обняла рядом стоящего мужчину, который был словно заморожен. Однако действия женщины привели его в чувство, и тот вздрогнул, а после обнял ее. Постепенно гул голосов заполонил площадь, а королевы, по пораскрывав рты, уставились на Артема. Вместо дополнительной награды решил взять людьми. «Сейчас это наша главная слабость», — ответил тот, а девушки уже начали прикидывать, сколько всего король мог бы накупить вместо этих людей. Тем более, что половина — это какие-то свиньи-коротышки. «Отлично, пятый уровень королевства». Голос Артема успокоил девушек, и все они тут же увидели сообщение от системы. «Внимание! Численность населения королевства превышает 5000, а замок улучшен до четвертого уровня. Вы выполнили все условия, и уровень королевства повышается до пяти. Вам доступны новые сооружения для строительства. Открылись новые функции. Магазин приложений обновлен». «Магазин приложений! Наконец-то!» – обрадовалась Кристина. — Надеюсь, там появилось что-то нужное. — Продвинутый сканер бы, — тихо добавила Лена. Король же смотрел на своих новеньких. На них была та самая одежда, в которой Артем запомнил их. Мужчины-людосвины, или же свинолюди, как некоторые выкрикнули, были облачены в металлические доспехи ящеролюдей Дерранга. Кентавры также, женщины же в одежде из грубой ткани и кожи. А вот эльфы... Артем расхохотался. Когда шли брать город эльфов, народ фантазировал на эту тему. Мол, какие там эльфички? Мол, наверняка они стройные, словно березки, с ногами от ушей, невинные и прекрасные. ну хоть в чем-то они угадали!» Продолжал он хохотать, глядя на толпу женщин с длиннющими ногами, внушительным бюстом и впечатляющими ушками. Королевы же посмотрели на Артема, как на дурака, и лишь Лена недовольно напыжилась. Так называемые эльфы от людей отличались лишь наличием длинных острых ушей. Также их рост был в среднем метров восемьдесят. Женщины длинноногие и грудастые, мужчины широкоплечие, их уши более мясистые, чем у женщин. А еще женщин было куда больше, вдвое, или даже больше. Артем направился к новеньким, и те далеко не сразу его заметили, но вскоре раздался виск. «Король, это он нас спас!» Выкрикнул один из свинолюдей, а за ним и другие расхрюкались, а после попадали на колени, низко кланяясь. «Король! Слава королю!» Звучали голоса, а из толпы вышли кентавры и также поклонились. Артем же увидел и уже знакомые лица, и пятаки, но вот шамана Аллах не нашел, как и вождя серых. А вот Аллый вождь нашелся, но выглядел он так, будто на его плечи свалились все горести мира. А вот эльфы впервые видят Артёма. Ранее они подчинились ему, грубо говоря, находясь в состоянии шока. Однако, быстро сообразив, что это он их спас, также преклонили колено. «Я Артём и я ваш король. Потратив несметное богатство, я выкупил вас у системы. Большая ваша часть после этого решила, что с них хватит, и они отправились на покой». «Вы же дали свое согласие и отныне являйтесь полноценными жителями моего королевства. Вас здесь не будут угнетать. Наоборот, дадут шанс на нормальную жизнь, а также на мир. Настоящий мир». Новенькие тихо загалдели, а вот эльфы внимательно за всеми наблюдали. И не только за артёмом, но и за людьми позади него. А там и белые мыши, и четырехрукие гиганты, и даже какие-то люди-обезьяны. Впрочем, обычных людей тоже было много. Правда, половина из них были черные. «А теперь обернитесь. Я покажу вам силу пространственного короля», громко заявил артём и нажал кнопку на планшете. Тут же королевский замок четвертого уровня начал рассыпаться на части. Кто-то запаниковал, но каменные блоки не падали на них. Они летали в воздухе, будто кружили. И нет, не «будто». Зрелище завораживало и пугало одновременно, а после замок начал собираться и расширяться. Правда, людей начало отталкивать невидимой силой, и они покинули площадь, а после... Словно град, на землю посыпались камни, быстро собираясь в могучую стену, которая быстро увеличивалась, пока не появился квадратный замок, на углах которого выросли высокие мощные башни. И когда замок был достроен, из его центра начала тянуться высоченная магическая башня. Она, как и замок, была улучшена до пятого уровня, что прибавило ей два этажа, доведя их до десяти. Да и в целом башня стала шире. свины не сдержали эмоций и оглушающе завизжали, а вот эльфы оказались более сдержаны, хоть и были куда сильнее удивлены. Замок же стал едва ли не вдвое крупнее. Собственно, и дороже. Лишь в монетах улучшение уровня сооружения обошлось королю в 11 тысяч. Про уровень башни и говорить не стоило. А еще эти два сооружения полностью опустошили запасы камня королевства. — Попрошу внимания, — громко произнес король, — понимаю, в каком вы состоянии, поэтому не буду вас трогать. Походите по королевству, погуляйте. А вечером я жду тех, кто сможет говорить от имени своего народа. Мы все обсудим и решим, что делать дальше. А пока что? Артём указал на миру. Моя жена позаботится о том, чтобы все вы были накормлены и размещены. Жилья, к сожалению, на всех не хватит, но мы сейчас же начнем решать эту проблему. В этот самый момент из башни ударил поток энергии и, поразив парящий осколок, начал притягивать его. Тут же раздались крики Чева и воины засуетились, да и в целом началась суета. Работу же никто не отменял, да и у Артема было важное дело. Поэтому вместе с Леной и Кристиной он направился во дворец. На входе его встретили массивные ворота, но в них была дверь поменьше, вот через нее они и вошли, попав в просторный коридор с высоким потолком. Здесь горели магические лампы, поэтому было светло, а в его конце располагалась не менее массивная дверь, чем на выходе. Но не доходя до нее, Артем заметил кое-что. Сперва он не обратил на это внимания, но все же, приглядевшись, заметил кое-что необычное — дыры в стенах. Подойдя к одной такой, он увидел по ту сторону помещения. а в эту дыру можно просунуть, к примеру, копье или дуло автомата. Да и из лука можно стрелять. Неудобно, конечно, будет, но стрелять можно». В дыру едва пролезет мужская рука, поэтому те, кто по эту сторону, будут в безопасности. Ну, по крайней мере, если у врага не будет автомата или магии. Оставив дыры в покое, король преодолел вторую дверь и попал в еще один коридор. Он шел налево и направо, и кольцом огибал помещение в центре. А там, за прочной дверью, нашелся тронный зал. С массивными колоннами, впечатляющим троном, а также двумя дверьми за троном. Ну и небольшой люк в полу, который ведет в золотую шахту третьего уровня. Покинув тронный зал, они обошли центральное помещение по кругу. На первом этаже находились казармы королевской стражи, более комфортабельные, чем раньше, и теперь это 10 помещений по 20 койко-мест. Также там были арсенал и несколько складских помещений, плюс просторный лазарет. Второй этаж удивил. Там, в центральном помещении, находилась большая столовая, а вокруг нее жилые комнаты. Ровно сотни. Они занимают, если не весь этаж, то большую его часть. Артем не стал заглядывать в каждую комнату, поэтому, вероятно, здесь есть что-то еще. Склады там, ванны. Третий этаж представлял собой общую зону. Здесь все было разбито на блоки и не было центрального помещения. Зато была алхимическая лаборатория. Она отделилась от лазарета и теперь была самостоятельным помещением, причем с куда более качественным оборудованием, чем лаборатория алхимика третьего уровня, построенная в городе. Там же были мастерская и самогонная, где грапи варили брагу и водку. Конечно же имелись и склады, а также новые помещения, спортзал. Без беговых дорожек, конечно, но штанга и гантели имелись. Артем не стал досматривать этаж и направился на четвертый, а там... — Не попасть туда. Вместо четвертого этажа король с королевами оказался на крыше замка. Ну и на крыше погуляли. Она просторная. — Вероятно, здесь мы и будем сражаться с тварями ночи, — подметил король, смотря по сторонам. — Нужно придумать какие-нибудь укрепления. — Под боком башни Кристина кивнула в центр замка, где возвышалась огромная десятиэтажная башня магов. Казалось, что она пронзает небеса, так как каждый этаж башни очень высок. «Нужно немного другое», — Артем покачал головой. думая что что-то вроде коробов с дверьми, но потом. Я просто модифицирую дворец». Походив по крыше, они спустились вниз и попытались найти вход на четвертый этаж, но нашли лишь лестницу, ведущую в башню магов. А рядом с ней нашлась еще одна дверь. «Телепортационная арка?» Удивился король, глядя на небольшую арку. В нее может пройти лишь один человек, так как арка и правда небольшая. «На какой этаж башни магов вас перенести?» Не успел король подойти к ней, как в его голове появился вопрос, на который он тут же ответил. И все заняло лишь одно мгновение, а по ту сторону арки появилось помещение. «Библиотека». Шаг, и Артем оказался на пятом этаже башни магов, в библиотеке. «Прикольно». — сказала Кристина, прошедшая следом. — И, кажется, я теперь знаю, как попасть на четвертый этаж. Артем кивнул, и они вернулись в тронный зал. Там в одной из дверей и нашлась телепортационная арка, ведущая сразу на четвертый этаж. И этот этаж был полностью посвящен королю. Точнее, королю и его слугам. Из арки он вышел в широкий светлый коридор, и прямо перед аркой была дверь в королевский покой. Правда, они мало чем отличались от предыдущих, разве что стали просторнее и богаче. Рабочий кабинет, а за ним спальня. Собственно, все. Вот только на этаже нашлись комнаты для королев. Четыре штуки, от чего Лена с подозрением уставилась на Артема, но он и сам не знал, почему их четыре. Комнаты были женские, а еще с ванной комнатой, огромный гардеробный кучей зеркал и массивным комодом. Помимо этого, на этаже было 30 комнат для личных слуг и наложниц. Небольшая мастерская, склады, а также королевская трапезная. Конечно же, с кухней. И вот там уже пришлось поудивляться, потому как печь работала на магии и имелся магический холодильник. Ну и сама трапезная выглядит впечатляющим. Правда, помещение было без окон, отчего стены немного давили. Но Кристина обещала исправить это, добавив красивых картин с пейзажами. Ну и комнатную зеленушку. Закончив осмотр, они пришли в комнату короля и уселись на кровать. Артем же остался стоять, потому что пришло время получать последнюю награду. Вытянув руку, он мысленно молил систему дать ему хорошее оружие. Копье, к примеру, или меч. И вот в его руке появился лук. Черный. Из него исходила черная дымка. Проклятый Гнер. Ранг А. Это грозное оружие некогда принадлежало великому воину, но война, пришедшая в его дом, уничтожила все, что было ему дорого. Из-за боли и отчаяния великий воин сошел с ума и покончил жизнь самоубийством, но частичка его души отказалась покидать этот мир и вселилась в лук, прозванный Гнер, насытив его жаждой отомщения. «Каждый, кто пользуется этим оружием, подвергнется проклятию и также сойдет с ума, если недостаточно силен. Имеет один активный навык – создание стрелы, и один пассивный – проклятие безумия». Выругавшись, Артем отбросил лук, потому что в сознании появилась безумная идея пойти и убивать людей, которые хотя бы в теории связаны с адмиралом, пока не найдет его. «Опасное оружие». Он прикусил губу, но вдруг лук подлетел к лени и та взяла его в руку. «Осторожней будь!» Я заблокировала его ментальное воздействие, — улыбнулась сереброволосая. «Но, видимо, лишь я могу им пользоваться». «Помнится, ты неплохая лучница», — улыбнулся король, вспоминая, как девушка своими стрелами разила на повал. «Все же она может их брать под контроль и менять направление». «Не такая уж и...» Договорить девушка не смогла, так как в руке короля появились монетки. Пришлось ей повышать навык стрельбы до 30, но Лена считала это перебором. Впрочем, артём и сам не стремился повышать навыки владения оружием. Он обычно им просто тычет огромных монстров, ну или кислотой плюется. Мастерство для этого не особо и нужно. А вот воины регулярно тренируются в королевском тренировочном комплексе. Для них умелое владение оружием крайне важно. Вскоре король с королевами оказались на городской стене, дабы посмотреть, что из себя представляет лук. Пассивный навык у него – это проклятие. Оно лишь вредит и пользы не несет. А активный навык позволяет создать стрелы. Звучит не очень могущественно по крайней мере, если сравнивать с копьем Артема и топором Чува. «Стрелы могут создаваться разные по форме, характеристике и силе», объяснила Лена, и в ее руке появилась черная стрела. Создала за энергию. Она натянула тетиву и выпустила стрелу в дерево, что в пятидесяти метров от стены. Миг, и стрела вонзилась в дерево и вошла в него наполовину, а ствол дерева частично раскололся. «Мощно», — подметил Артем, — За десять монет Лена выпустила новую стрелу, но в другое дерево, и в этот раз ствол раскололся. Но Лена не остановилась и создала стрелу за сто монет. Однако на этот раз стрела просто оставила дыру в стволе и полетела дальше. «Впечатляет!» — закивал король. «Эх, вы такие сильные, а я бессолочь. Пойду, что ли, в башню магов тренироваться?» Кристина обреченно вздохнула и, расправив крылья феи, полетела к замку. «Пошли тоже работать?» — поинтересовалась королева, и Артём неохотно кивнул, а миг спустя оказался в Африке. Прошлым днем, работая до самой ночи, они заработали 300 тысяч монет. Ну, не только они, столько же забрал и правитель города. И, может, Артём мог бы все провернуть сам, но сколько бы времени и сил он на это потратил. Ему самому становилось страшно об этом думать». А так он лишь переносит книги, остальное делают люди правители К тому же на эти деньги правитель укрепит армию и защитит своих людей, что немаловажно для спасения мира». «Ох, опять вы!» — простонал лодочник, в виде приближения Артема с его жены. «Похоже, я облысею от стресса или все же помру, и меня сожрут рыбы». Ха -ха, «Не преувеличивайте», — хохотнул Артем. «В этот раз точно будет нормально». «Да?» «А почему вы превращаетесь в этого осьминога?» «На монстров охотятся». Лодочник лишь обреченно прокряхтел, но и без Артема возвращаться в Камерун он боялся. Так что парочка погрузилась, и началось еще более безумное плавание, чем прошлое. Но на этот раз... «Мамочка!» Лодочник понимал, что король убивает много чудовищ, но когда монеты вылетали из воды и падали в лодку десятками, ему стало плохо от осознания масштабов происходящего. По приказу короля лодка ехала лишь на половине максимальной скорости, дабы убить побольше чудовищ. Эти места, точнее данный маршрут, облюбовали чудовища, так как здесь постоянно плавают корабли. Пусть потопить корабль редко когда выходит, но вот самых дерзких монстров, которые рыпаются на людей, убивают. Вот ими мелочевка и питается, стремительно отжираясь. А потом и сами начинают рыпаться на людей, и уже на них отжирается новая мелочевка. В итоге путь в полторы сотни километров с хвостиком занял вдвое больше времени, чем обычно, а склады королевства уже ломятся от морепродуктов. Их, к слову, в Межмирье практически нет. Даже мало тех, кто может похвастаться, что ел озерную рыбу. Озер там много, и почти во всех водится рыба. И вот лодка прибыла в порт столицы Габона, город Лебревиль. До прихода системы Габон находился под сильным влиянием Франции. Настолько сильным, что большая часть населения говорит на французском. Обо всем этом Артему и Лене рассказал лодочник, ну и много других неприятных моментов, из-за чего король усомнился в правильности своих действий. И очень быстро мысли парня подтвердились, так как в порту уже присутствовали президент и его охрана. Причем охрана была белой. Европейцы. 20 человек в броне и с оружием непосредственно охраняли президента и еще 40 рассыпались по территории. Чернокожие солдаты охраняли периметр, не подпуская многие тысячи простых габонцев к порту. «Добро пожаловать в Габонскую республику!» воскликнул чернокожий мужчина, пожимая руку Артема он довольно улыбался, а вот лена поморщилась что то не так да артем этот человек собирается сбежать из страны с собранными монетами что да как вы смеете выкрикнул тот, а на мысли читает Хмыкнул артем и развернулся. я не собираюсь участвовать в грабеже этой страны. король спрыгнул в лодку, а за ним и лена Президент же лишь стоял красный от ярости, но и сделать ничего не мог. Вот только уход Артёма заметили простые габонцы и не только они. Даже солдаты стали гневаться. Чувствуя, что дело пахнет жареным, французские телохранители тут же подняли оружие и навели на людей. Однако вдруг автоматы вылетели из их рук и это словно стало спусковым крючком. Тысячи людей, среди которых нашлись системщики и далеко не слабые, налетели на президента с охраной. Пусть охранники были сильными системщиками, в развитие которых президент вложил немало монет, но много что сделать они не смогли. Их попросту завалили толпой и разорвали на части, а Лена передавала королю мысли простых людей. Артем сразу пожалел о своем решении потому что их стоило посадить в его тюрьму и заставить медленно умирать. Но что сделано, то сделано». Лодка вернулась в порт, и к королю вышел неуверенный мужчина, которого нарекли новым президентом. «Хм, «Поздравляю с победой в выборах!» — хохотнул парень и пожал руку чернокожему мужчине. «Черт, снова на меня все самое сложное свалили! Сволочи!» Он громко выкрикнул, смотря на товарищей, а те лишь расхохотались. Лена же довольно закивала, так как этот мужчина сорока лет был хорошим человеком и патриотом своей страны. Вот из-за этого его и уволили со службы. Артем дал время на подготовку к продаже навыков. Все же новому президенту нужно было взять город, да и страну под свой контроль. Но и сам помог президенту, дабы минимизировать попутный вред. И оказалось, что верно поступил. Охрана президента была сплошь французами, и сдаваться они не собирались, так как поголовно замешано в крайне неприятных делах. Они прекрасно понимали, что если сдадутся, то легкой смерти им не видать. И в какой же ярости были люди, когда нашелся тайник президента с двумя сотнями тысяч монет. Вместо того, чтобы вкладывать в войска и защиту страны, он воровал и копил. Причем его вандалы отбирали монеты у простых людей под предлогом их же защиты. Но благо все разрешилось, и он не успел сбежать с этими деньгами. А также с помощью Лены новому президенту удалось выяснить, кто из офицеров армии верен стране, а кто был предателем и пособником президента. После чего новый президент потратил все 200 тысяч на солдат, в основном простых бойцов, а также на медицину. Городские больницы были переполнены, врачи не справлялись, медикаментов не хватало, и каждый день в больницах умирали сотни, если не тысячи человек. Поэтому половина от этой суммы ушла на пилюли жизни, позволяющие врачам пройти инициализацию навыки и уровни. Все это заняло прилично времени, так что Артем перенес продажу навыков на следующий день, а сам занялся делами королевства. Пока он вел дела в Африке, его люди добыли немалое количество камня, ну и часть была куплена в Колымске. И этого камня хватило, чтобы построить жилье для двух сотен человек. Осталось обеспечить жильем еще почти полторы тысячи. Правда, Артем пока не знал, как быть с кентаврами. Простые дома для них не подходят. Далее король посмотрел, как идет выгрузка из корабля Чева с охотниками. Они только вернулись с одного из осколков, на который указала Кристина. Там было много монстров и мало растительности, от оттого и добывать особо нечего. И если раньше такие чудовища доставили бы проблем, то сейчас охотников даже не поцарапали. «Король!» Чов улыбался в полный рот, а под его ногами лежал монстр, покрытый каменными чешуйками. И размером он был, как крупный медведь. «Двадцать второй уровень!» «Высоко поднялись?» – нахмурился король. «Не сильно, но мы приняли меры предосторожности». «Хорошо, расскажешь вечером», — согласился король. Но ну, тут же рядом с ним появилась Кристина и сунула в лицо планшет. «Тем, покупай!» Радости у девушки было столько, что она оглушила его криком. Король думал, что появилось что-то интересное в приложениях, но нет. Это был магазин, и там... «Ох ты ж, блин!» «Мешочек для монет. Маленький. Цена пять». Объем 100. Если вы носите с собой этот мешочек. То все монеты которые создаются при убийстве чудовища. Сразу появляются в мешочке. Понижает рассеивание на 5%. Мешочек для монет. Средний. Цена 20. Объем 500. Если вы носите с собой этот мешочек. То все монеты которые создаются при убийстве чудовища. Сразу появляются в мешочке. Понижает рассеивание на 10%. Мешочек для монет. Большой. Цена – стол. Объем – три тысячи. Если вы носите с собой этот мешочек, то все монеты, которые создаются при убийстве чудовища, сразу появляются в мешочке. Понижает рассеивание на 15%. Артем купил мешочек и метнул Чову. Тот прочитал, и его глаза заблестели. Это здорово облегчит жизнь. Особенно в море, ухмыльнулся король. Море? Неважно. Поговори с Кристиной и решите, сколько и какие нужны мешочки. А я пока к Мире. Парень исчез и появился в Новосибирске, где четырехрукая девушка с самого утра занимается лишь тем, что переносит навыки. Много-много книг навыков. В основном, правда, ремесленные: фермер, кузнец, металлург и много других подобных навыков. В стране были нужны ремесленники. Ваше ви... Артём поправилась девушка и бросилась в объятия мужа она жутко соскучилась по нему но в этот момент в это небольшое помещение с диваном и столом вошел ларионов роман федорович артем агент от правительства тоже обрадовался но тут же поймал мешочек самый большой мешочек снижает рассеивание есть и поменьше заулыбался король предвкушая прибыль Он, конечно, понимал, что 100 монет – это не та сумма, которую можно выделить каждому убийце-чудовище. Но вот для элитных бойцов, которые в день зарабатывают от 1000 монет, такие мешочки лишь из-за дополнительного эффекта будут невероятно ценны и окупятся за пару дней. Как и обычно, сперва они посмотрят, оценят и скажут цену, за которую готовы покупать. Но артём знает, что его в этом не обидит. Далее король помог жене с продажей навыков, чтобы побыстрее закончить работу на этот день. И ближе к вечеру они вернулись домой, переоделись и собрались в тронном зале. И как раз вовремя. Представители трех народов уже прибыли. Сейчас состоится разговор, который решит дальнейшее направление развития королевства.